Глава пятая Я полагала, что Вентер отведет меня к фамильному замку рода Клинг, который выселся совсем недалеко от Гроштира, но ошиблась. Мы все дальше и дальше углублялись в лабиринт из зверистых улочек Гроштира, при этом неуклонно приближаясь к центру города. Здесь еще было достаточно многолюдно, несмотря на более чем поздний час». Вывески многочисленных баровых забегаловок мерцали разноцветными магическими огнями, зазывая посетителей. Из широко распахнутых дверей то и дело вырывался громкий смех и звуки музыки. Вентор шел быстро, умело огибая прохожих, чья траектория движения из-за количества выпитого была более чем непредсказуемой. Я следовала за ним след в след, недоумевая все сильнее. «Куда же он ведет меня? Мы все дальше и дальше удаляемся от городских ворот!» Происходящее не нравилось мне все сильнее и сильнее. А вдруг я ошиблась? Вдруг Вентор ведет какую-то свою игру? В конце концов, я ни разу не услышала из уст Норберга подтверждения того, что Вентор выполнял его приказы. В тот момент, когда недоверие достигло апогея, я всерьез вознамерилась нырнуть в ближайшую подворотню... Вентор остановился, обернулся ко мне и серьезно сказал, Эллария, я не враг тебе. Успокойся и перестань думать о всяких глупостях. Вообще-то, подслушивать чужие мысли нехорошо, буркнула я, не торопясь подойти ближе. Черный зев ближайшего проулка, не освещенного магическими фонарями, был так притягателен, близок. Я мысленно слышала, как рвется на мне по швам одежда, выпуская на свободу гибкое кошачье тело. А дальше... Собственно, а что будет дальше? Глупо бежать, прежде не избавившись от метки. Придется вернуться к ресторану, где сейчас беседуют представители двух ветвей одного рода клинк. Или, быть может, рискнуть? Кошки бегают быстро, а другие страны не так уж далеко. Не думаю, что власть рода Клинг распространяется даже на них. Вот как раз о метке и пойдет сейчас разговор. С улыбкой сказал Вентор. Идем, мы почти на месте. Я скептически вскинула брови. От слов Вентора мои сомнения не улеглись полностью. Но что скрывать очевидное, меня мучило любопытство. Что же он задумал? К тому же я по-прежнему не чувствовала от него угрозы. «Я даю слово, что не замышляю ничего дурного против тебя», — с нажимом проговорил Вентор. «Клянусь своим вторым обликом. Это тебя убедит?» Я неопределенно хмыкнула, бросила последний взгляд в спасительный лаз подворотни, но затем все-таки подошла к нему. «Ты не пожалеешь об этом!» С непонятной улыбкой пообещал мне Вентор. Крепко взял за руку, словно опасался, что я все-таки передумаю и сбегу, и вновь нырнул в толпу. «Наверное, со стороны мы выглядели, как влюбленная парочка». От Вентора исходила такая молчаливая властность и ощущение опасности, что прохожие безропотно расступались перед нами. Никогда прежде, пожалуй, я не ощущала себя в такой безопасности, хотя от людей вокруг и исходил крепкий запах алкоголя. Наверняка среди них были и те, кто на нетрезвую голову искал себе приключений. Но никто не позволил себе и взгляда в мою сторону, или смешка за спиной. Как будто по улицам столицы каждую ночь разгуливают девицы в мужской одежде. Интересно, а как бы я чувствовала себя, если бы шла рядом с Норбергом? От этой мысли почему-то защемило сердце. Нет, я зрилась на Норберга, очень сильно зрилась». Но что скрывать очевидное, он не стал для меня менее привлекательным. Наверное, я бы с огромным удовольствием вновь провела с ним ночь. Я со злостью тряхнула головой. Боюсь, мое желание скоро осуществится. Если я стану законной супругой Норберга, то этих ночей у меня будет в избытке. Но почему мне выть хочется от такой перспективы? Вот ведь... Ирония судьбы Я всегда считала, что в браках по расчету нет ничего дурного, особенно если это ты благосклонно принимаешь чужую любовь и внимание. Однако, когда дело повернулось прямо противоположным образом, то мне стало совсем не весело. Внезапно Вентер остановился. Я с любопытством окинула взглядом здание, около которого он замер. Недоуменно пожала плечами. Передо мной высился обычный доходный дом, трехэтажное здание из серого камня. Наверное, из-за близости к центру города и дворцовой площади квартиры тут намного дороже, чем на окраине. В глубине души опять ядовитой змеей шевернулось недоумение. «Вейда? Держат здесь?» Но Айша вроде как ясно сказала, что его отправили в замок рода Клинк. Вентор все так же, не говоря и слова, настойчиво потянул меня к входу. Я последовала за ним, не тратя времени на вопросы. Ладно, сейчас все равно все узнаю. Вентор приветливо кивнул седому представительному консьержу, который в этот поздний час был весьма бодр, Мужчина оторвался от потрепанного тома в засаренной обложке, который с интересом читал, окинул меня внимательным взглядом, но ничего не сказал, после чего вновь вернулся к своему занятию. «Это показалось мне странным. По всей видимости, Вентор в этом доме — частый гость, раз консьерж не попросил его представиться». «Неужели он настолько часто приводит сюда всяких особ женского пола, раз это не вызвало никаких вопросов со стороны консьержа?» Нужная нам квартира располагалась на самом верхнем этаже здания. Вернее сказать, весь верхний этаж снимал один человек, которому вендор и держал путь. Перед массивной дверью из потемневшего от времени дуба висела табличка, Я прищурилась, пытаясь в полутьме лестницы разобрать буквы. Удивленно вздернула брови, прочитав ее. «Вир Фредерик Алуен, потомственный маг и ясновидящий», — Голосила она. «Нет, насчет мага я не имела ничего против, но ясновидящий...» «Если честно, я с превеликим скепсисом относилась ко всякого рода предсказателям и гадалкам». По моему твердому мнению, никому из смертных не дано угадать волю богов. Высшие силы любят шутить, поэтому зачастую самая предсказуемая ситуация приводит к совершенно неожиданным посредствиям. «Ты хочешь сказать, что мой муж ждет меня здесь?» Все-таки не удержалась я от вполне резонного вопроса. «Нет, я хочу сказать, что твой муж...» «Подождет!» — счастливого воссоединения с женой. С иронией сказал Вентор, решительно постучал. По другую сторону двери раздался мелодичный перезвон входящих чар. Я покачала головой. «Боюсь, нам придется долго ждать, пока хозяин проснется. Мы пришли поздней ночью, почти под утро». Я не успела завершить свою мысль, как дверь беззвучно распахнулась перед нами. На пороге стоял молодой, темноволосый мужчина, который, несмотря на тепло летней ночи, зябко кутался в роскошный парчевый халат. «А, это ты!» Буркнул он, развернулся и пошел прочь, больше не удостоив Вентора ни словом. На меня при этом он вообще даже не взглянул. Я изумленно вскинула брови. Ну и прием теплым. Его назвать точно нельзя. Вижу, мой визит. Не стал для тебя неожиданностью, проговорил вентор без спроса, войдя в квартиру. Мне пришлось последовать за ним, поскольку он не отпускал моей руки. Миновав темную, узкую прихожую, мы вошли в гостиную. Здесь под потолком плавала магическая искра, но ее запас энергии почти иссяк, поэтому углы просторного помещения скрывались во мраке. Впрочем, столь тусклого света вполне хватало, чтобы увидеть, какой бардак здесь творился. Все свободные места в комнате занимали книги и бумаги. Диван для гостей был завален какими-то пыльными свертками. Вентра вдруг резко дернул меня за руку, и я замерла с поднятой ногой, так и не сделав очередного шага, потому что только в этот момент увидела растерянную на полу старинную карту, чьи поля были из испещрены загадочными символами. Фредерик, в свою очередь, не мудрствуя лукаво, прошествовал прямо по карте, не обращая внимания на то, что оставляет за собой грязные среды на бумаге. Я раскинул руны предопределенности. Проговорил маг, добравшись до кресла, скинул прямо на пол груду какой-то ветоши и устало опустился, после чего кивком указал на стол. Я проследила за направлением его взгляда. Хмыкнула, заметив, тяжелый мужской ботинок, гордо высевшийся прямо по центру стола, и лишь после этого заметила костяшки рун в беспорядке, рассыпанные вокруг. «Руны сказали, что надо ждать гостей». Флегматично закончил Фредерик, широко зевнул и добавил. «Поэтому я не ложился». А «Руны не сказали, с какой целью мы пожалуем». С сарказмом осведомился Вентар. «Я не спрашивал». «Честно ответил Фредерик». «Руны...» Руны не любят настолько прямые вопросы, но постараюсь угадать. Поставил локти на колени, переплел пальцы и удобно расположил на них подбородок, после чего вперил в меня тяжелый, немигающий взгляд. А вот теперь я всерьез заволновалась. По коже внезапно пробежала ледяная дрожь. Казалось, будто этот забавный долговязый парень вдруг перетряхнул все мои мысли, заглянул в самые дальние и потайные воспоминания, в одно мгновение узнав обо мне все. Впрочем, это не продрилось долго. Почти сразу Фредерик опять зевнул и устало смежил веки, будто потеряв ко мне всяческий интерес. Метка, протянул он. «На ней метка. Ты пришел сюда, чтобы я ее снял». В последней фразе не было и намека на вопрос, лишь утверждение. Я не сумела сдержать удивленный вздох. Вендор хочет, чтобы Фредерик освободил меня от средящего заклинания. Но зачем ему это? Он обязан понимать, что после этого я немедленно подамся в бега. И пусть Норберк ищет серую кошку, «На бескрайних просторах Лейтона». «А ты способен это сделать?» — спросил Вентор. Фредерик презрительно фыркнул, приоткрыл один глаз, одарив Вентора возмущенным взглядом. «Я могу и обидеться на такой вопрос», — уведомил он. «Конечно, я могу это сделать. Но нужно ли оно твоей спутнице?» «Что вы имеете в виду?» Срывающимся от волнения голосом поинтересовалась я. Фредерик пожал плечами, подался вперед и ловким привычным движением сгреб костяшки рун со стола. «Что имею в виду, то и говорю». Хмуро, сказал он, любовно, сыпав их в бархатный черный мешочек. Ты сама еще не знаешь, что хочешь. В твоей душе борются обида, досада и любовь. Скажи, если я освобожу тебя от заклятия, что ты сделаешь? Навсегда покину, Гроштер. Тут же ответила я, не задумавшись ни на миг. И никогда не пожалеешь о своем выборе? Нет, твердо сказала я. Парень приоткрыл и второй глаз. Насмешливо вздернул бровь, Глядя на меня в упор. Я почувствовала, что краснею. Почему он так глазеет на меня? Как бы мне не нравился Норберг, Но он поступил со мной неправильно и некрасиво. И я была лишь марионеткой в его руках. И не желаю мириться с подобным впредь. «Я сделаю для тебя расклад», — Вдруг проговорил Фредерик. Посмотрю, что готовит для тебя судьба. Дальше решай сама. Я не верю в гадания, огрызнулась я. И что? Фредерик меланхорично улыбнулся. Главное, что в них верю я. А может быть, обойдемся без этого? Вступил в разговор Вентор. Фредерик, я прошу тебя об услуге. Сними метку, и мы будем квиты. Тебя не касается то, как дальше поступит Илария? Твоя спутница несет на себе знак одного из самых могущественных людей в этом мире. Фредерик издал горловой смешок. Да, я могу освободить ее от этого. Но кто даст мне гарантии, что завтра в мою дверь не постучится сам Норберг Кринг и не потребует объяснений? «Нет, Вентер, так не пойдет. Я ценю твое желание помочь прекрасной даме, попавшей в беду. Но куда больше я ценю собственный комфорт и безопасность. Поэтому прежде всего я желаю убедиться, что мое участие в этом деле не выйдет мне же боком. Ты мне должен...» Обманчиво мягко напомнил Вентар. «Я должен тебе денег», — парировал Фредерик. «Никакое золото не спасет меня, если Норберг затаит зло. Ты его племянник. Он может задать тебе трепку, сурово наказать, в конце концов, но не убьет. А я, хвала небесам, не имею никакого отношения к роду Кринг». То есть со мной он церемониться не будет. И мне придется заплатить сполна, если даже ты обойдешься суровым порицанием. Было видно, что Вентару очень не нравится такой ход разговора. Он нахмурился, сурово заиграв желваками. Или расклад, или выметайтесь прочь. Спокойно повторил Фредерик, на которого эта грозная пантомима не произвела ни малейшего впечатления. В комнате после этого повисла вязкая, неуютная тишина, которую никто не торопился прерывать. «Ладно», — первой проговорила я, — «расклад так расклад, только давай поскорее», — и с тревогой посмотрела за окно где ночной мрак уже начал сереть, предвещая близкий рассвет. Скоро, совсем скоро завершится встреча Норберга и Айрона. А, возможно, она уже подошла к концу. Что они сделают, когда обнаружат мое отсутствие? Не могу даже предположить. «Расклад на рунах! Самый быстрый!» Успокоил меня Фредерик. Хорошенько встряхнул мешочек, заставив костяшки внутри застучать. Затем протянул его мне. «Тащи, любую!» Милостиво разрешил он. Я, недолго думая, нырнула рукой в любезно протянутый мешок. Гладкие округлые бока костяшек приятно ласкали пальцы. И как тут выбрать? Неожиданно одна руна показалась мне чуть более теплой, чем остальные. Она сама скользнула мне в ладонь. «Ну ладно, пусть будет она» и я протянула Фредерику раскрытую ладонь с руной. Тот мазнул по ней быстрым взглядом. Едва заметная морщинка прорезала его переносицу, после чего он вновь посмотрел на меня. «Пусть будет, как будет!» Проговорил он. Одним быстрым, стремительным движением вскочил на ноги, даже не подошел, а подбежал ко мне. Вновь потоптавшись тапочками сомнительной чистоты, по многострадальной карте я невольно попятилась не совсем понимая что он задумал по моему псих он какой то еще набросится на меня с кулаками или ударит какими нибудь чарами и я не ошиблась фредерик сделал именно последнее прищелкнул пальцами и на меня посыпались три скучие искры заклятья. Я взвизгнула от неожиданности, попыталась было спрятаться за Вентора, который выглядел не менее ошарашенным. Но чары уже сгинули, бесследно впитавшись в мою кожу. Хвала небесам сие прошло, без всяких болезненных чувств. — Все! — с довольной усмешкой проговорил парень. Нет, на тебе больше метки Можешь валить из города на все четыре стороны Фредди! Укоризненно воскликнул Вентор Поморщившийся от чрезмерной фамильярности Что за выражение? Кажется, я просил тебя не называть меня так Мгновенно ощетинился молодой маг Для всех я Фредерик Так и только так «И то, что ты вытащил меня из долговой ямы, расплатившись со всеми моими кредиторами, не дает тебе права использовать это имя». Помолчал немного и с горечью добавил. «К тому же не я был виноват в этих проблемах». «Я вопросительно посмотрела на Вентора. Как это? Кстати, вообще, с чего вдруг талантливый маг попал в такую ситуацию?» Насколько я понимаю, людям с магическим даром не стоит переживать о деньгах, они всегда в состоянии заработать себе на жизнь. Отец Фредерика, Виральцениус, увы, не обладал такими магическими способностями, как его сын. Негромко пояснил вентар Точнее, магом он как раз был, но паршивым, а вот предсказателя из него совсем не получилось. Однако Альцениус свято верил в свои гадания, причем умел так хорошо убеждать, что ему поверили и немало других. В итоге Альцениус крайне неудачно вложил не только свои деньги, но и деньги прочих, кого восхитили его речи о быстром и необременительном обогащении. Увы, итог был печален и предсказуем. «Банк!» в который мой отец отнес деньги, разорился. Оборвал его Фредерик досадриво, поморщившись. Его голова опустился в бега. «Полагаю, что неплохо себя сейчас чувствует, попивая вино в компании молодых соблазнительных красоток. Ну и обманутые явились к дому моего отца требовать компенсации». «Но он же был в этом не виноват!» Осторожно заметила я. «Не он мошенник, а владелец того банка!» «Попробуй, объясни это людям, которые в одной я лишились всех своих сбережений!» Фредерик печально ухмыльнулся. «Наш дом подожгли, но самое страшное — похитили мою мать!» И похитители обещали присылать отцу по кусочку ее тела каждый день до той поры, пока он не возместит все долги. Послание выглядело особенно убедительным, потому как к нему присовокупили ее мизинец. Жуть какая! Совершенно искренне воскликнула я. А еще больше жуть. В том, что мой отец после этого Тоже предпочел отправиться на поиски лучшей доли Фредерик перестал улыбаться Его лицо скривила болезненная гримаса И голосом, да нельзя измененным Тихой ненавистью, он завершил И его не особенно волновала при этом Судьба моей матери Мне очень жаль «Осторожно», — проговорила я. «Да, мне тоже». Фредерик выразительно передернул плечами. «Я получил еще три пальца матери. Затем ко мне пришел Вентор и пообещал помощь. Естественно, я согласился». «Прежде, раскинув руны», С усмешкой напомнил тот. «Прежде раскинув руны», — согласился с ним Фредерик. «Они показали, что я могу доверять представителям рода Кринг. Так и вышло. Мать вернулась ко мне». Конечно, произошедшее приборно ударило по ней. Похищение, пытки, предательство отца — И полученное по его вине увечье. Сейчас она живет в деревенской глуши и почти не общается с окружающими. А я по мере силы возможностей расплачиваюсь с Вентором. Благо, что тот не особенно торопит меня с этим делом. Я с невольным уважением посмотрела на своего спутника. Значит, вот оно как. Надо же. Я не подозревала в нем такого благородства. Хотя дружба с магом и предсказателем наверняка приносит ему немало выгод. «Меньше, чем ты думаешь», — ответил на мои невысказанные размышления Вентор. «Я очень хочу спать», — уведомил нас Фредерик. «Из-за вас». «Я целую ночь таращил глаза в окно, поэтому, если ко мне просьб больше нет, то брысь!» «Да, Вентор, и не забудь списать мне треть долга!» «Четверть!» — возмутился тот. «Треть!» — твердо повторил Фредерик. «Я до сих пор не уверен, что твой великий и всемогущий дядя не вызверится на меня за это». «Причем выизверится в полном смысле слова!» Вентер недовольно пожевал губами, но затем все-таки кивнул, соглашаясь со словами Фредерика. «Отлично!» высиял тот радостной улыбкой. Затем глянул на меня и кратко скомандовал. «Ты тоже, Брэйс! У тебя осталось не более часа, чтобы сбежать из гроштера незамеченной». Это линии вероятностей слишком путаются. Мне не стоило повторять предупреждение. я развернулась и шустро шмыгнула в прихожую. Самое главное, сделано, метки на мне больше нет. Да, я еще переживала о судьбе своего мужа Вейда, но я верила, что Норберг не причинит ему вреда. В конце концов, мой несчастный супруг не имеет никакого отношения ко всему произошедшему. Надеюсь, что его отпустят и отправят в родной город, не забыв при этом промыть ему мозги какой-нибудь чушью. Даром, что ли, Норберг считается одним из сильнейших менталистов в мире. А я собиралась затеряться на бескрайних просторах Лейтона, отлежаться, отдышаться, прийти в себя и как следует подумать о новых фактах в своей жизни». Это приключение слишком сильно ударило по мне и по моему самолюбию. Никто не стал меня останавливать, когда я одним стремительным прыжком пересекла темную прихожую. Никто не окрикнул меня, когда я рванула на себя дверь. Но в следующее мгновение я уперлась носом в чью-то грудь, не успев сделать и шага прочь. Зеленым раздраженным огнем вспыхнули глаза мужчины, который стоял на пороге. И я приглушенно застонала, осознав, что передо мной Фелан Клинк. Добрый вечер, Илария. Вежливо поздоровался он, насмешливо фыркнул и сам себя исправил. Хотя, вернее, будет сказать Доброе утро. Затем глянул поверх моей головы на своего сына и уже холоднее добавил. А с тобой? «У меня будет отдельный разговор».